Глава 38. Попытки избавиться от магического воздействия не приводили к успеху. Медленно, но верно, удавка сжималась, лишая меня возможности нормально соображать. От безысходности хотелось завыть в голос, но вместо крика из горла вырывался несуразный хрип. Паника, охватившая меня в этот момент, сменилась страхом, и отчаянием, а потом я внезапно разозлилась на себя, на свою беспомощность, на эту рыжую мерзавку, которая мало того, что влезла в мой первый брак, так еще и мучает меня во втором. Я словно наяву увидела, как комната охватывается огнем, а в горло влезает удушливый запах горелой ткани и дерева. Закрыв глаза на мгновение, давая себе возможность сосредоточиться на источнике магии, который бурлил внутри меня, постаралась вспомнить, как я выпустила магию там, на занятии. Минуты длились вечно, а голова уже начала отключаться, унося меня в темноту, как вдруг кислород огромным потоком полился в меня, заставляя закашляться, голова Сразу же закружилась еще сильнее, теперь от избытка воздуха. А рядом со мной завижала сирена и моя мучительница. Еле-еле взяв себя в руки, я распахнула глаза и обомлела. От меня по потолку к рыжей тянулись мощные огненные ленты, охватывая девушку и не давая ей вырваться. Запах горелой плоти уже разносился по комнате. А девушка все сильнее кричала и билась, словно в оковах, стараясь освободиться. Нет, убивать ее у меня не было цели. Но я понятия не имела, как остановить происходящее. Подняться на ноги не было сил. Тело словно не слушалось, а огонь уже практически сжал в объятиях рыжую. Я не могла этого позволить. Она натворила много бед. Она должна ответить за содеянное. Если я сейчас сожгу ее, она так и останется безнаказанной. А смерть — это слишком просто для такой, как она. Снова сделав над собой усилие, я сосредоточилась снова на своем источнике. Только теперь взывала к ледяной магии, доставшейся мне от Ариуса. В момент, когда я коснулась внутри себя белоснежного сгустка, на кровати что-то зашевелилось, и меня накрыла тень могучей фигуры моего мужа. Он мгновенно оценил ситуацию и включился в сражение, остановив огненные петли, вбирая их в себя. Щелкнув пальцами, он сковал девушку, которая была уже практически без сознания, и повернулся на меня. «Родная, ты в порядке?» — Катарина, ответь же мне, я не могу тебя потерять. — Прости меня, я снова не предусмотрел. Его слова доносились до меня, словно издалека. Магия, которая хлестала из меня потоком, выжила меня, как лимон. Не было сил не то что ответить, даже произнести хоть слово. Меня подхватили на руки, и последнее, что я помню, прежде чем провалиться в небытие, как меня вносят в какое-то холодное помещение, и холодная поверхность касается моей оголенной кожи на спине, очнулась я с дичайшей головной болью и с ужасной сухостью во рту. Распахнув глаза, медленно осмотрела потолок, который ничем примечательным не отличался, а потом, скривившись от боли, повернула голову в бок. Комната, в которой я лежала на каком-то столе, была похожа на лабораторию. У моего отца было нечто подобное, но нам с сестрой строго-настрого было запрещено в нее заходить. Здесь все было похоже на нее. Такие же полки с бутылочками, неизвестные мне травы, подвешенные под потолком. Пара стеллажей с какими-то древними фолиантами. Я лежала на столе, укрытая простыней, в центре комнаты, а вокруг не было ни души. Светлячок, болтающийся под потолком, особо не отреагировал на мое пробуждение. А подняться самостоятельно я не могла совершенно точно. Дотянуться до маленькой тележки, которая стояла рядом, я также не сумела. Руки двигались плохо, словно мышцы атрофировались. Глубоко вздохнув, начала соображать, как бы привлечь внимание. Но в голову, кроме крика, на который я была сейчас не способна, не приходило ничего другого. Плюнув на попытки, решила, что рано или поздно кто-то все равно придет. Задумалась, вспоминая происходящее. На удивление, я помнила все, что случилось накануне. И поэтому я потеряла сознание при мысли о рыжей твари стало физически дур. Но потом в памяти всплыли кадры, как моя магия ее сковала, и стало немного легче. Хочется надеяться, что Дариус смог разобраться с девчонкой. Мой истинный муж – любимый мужчина. Какой лютый страх в его голосе был, когда он увидел меня, валяющуюся на полу и не в силах произнести хотя бы слово. На минутку представила себя на его месте и непроизвольно вздрогнула. Я бы точно не хотела, чтобы такое произошло с ним. Чувствовать себя беспомощной, мне не понравилось совершенно. Для себя я уже все решила. Достаточно быть слабой. Отныне я буду много учиться и тренировать магию. Сделаю все чтобы в подобном случае суметь дать отпор. Сколько я пролежала на этом столе, даже навскидку сказать было сложно. За своими мыслями я не замечала течения времени, а дверь все никак не открывалась, и никто не приходил. Собрав всю свою волю в кулак, я заставила себя двигаться. Начала с малого. Сначала пальцы на ногах и руках. Потом локти и колени. Спустя некоторое время я уже смогла сносно двигать конечностями и даже тело, сумев поднять корпус. При взгляде вниз снова стало дурно. С учетом того, как я себя чувствую при попытке слезть со стола, наверняка ноги меня не удержат, а значит, надо держаться за стол. Кое-как скорим пополам. Я все-таки спустилась со стола и на ватных ногах последовала к двери. Открыть удалось не сразу, но все же дверь поддалась. Идти становилось все труднее. А темень вокруг и ужасный запах гарь не давали нормально отдышаться. Да что тут произошло? Почему так пахнет горелым? Помимо общей слабости, внутри разгорелось ощущение чего-то страшного. Словно что-то, вот-вот случится, или уже случилось. Я не могла уловить свои ощущения, но, закусив губу, двинулась вперед по темному коридору. Светлячок, который был в лаборатории, медленно полз со мной, освещая мрачный коридор. Эй, есть кто-нибудь? В ответ мне была гробовая тишина. Добравшись до холла, я свернула на лестницу но застыла, так и не наступив на ступеньку. Тяжело дыша, я наклонилась, крепко держась за правую колонну. Ковровое покрытие было полностью умазано чем-то, что в потемках было рассмотреть тяжело. Поэтому я, повинуясь порыву, коснулась пальцем и поднесла глаза. глазам. А потом еле сдержала себя от истошного крика. «Вся лестница!» Была уляпана на крови.